Михалыч, ты что там кругами-то пашешь? Ну вот, купил лошадь, а она цирковая оказалась. И... Женщина входит в автобус. Мужчина поднимается со своего места и уступает ей. Сидите, сидите, сидите. Да. Сидите, сидите, сидите. Я постаю. Он очень хочет встать на следующей остановке. Я говорю вам, сидите, сидите, не стоит беспокоиться, сидите, пожалуйста. Автобус проезжает еще две остановки. Извините. Да сидите, сидите, говорю вам, сидите. Извините, Все а когда мне можно будет встать, я уже четвертую остановку пропускаю. Разговаривают два крутых чувака! У меня сын пропал, ты прикинь? Да, ну, ну? Я уже его где только не искал, и по барам, и по казино были. Слушай, а может он, типа, в школе? Опа! Ты <смех> На там курорте около подъемника висит строгое предупреждение! С подъемника не прыгать! Вызовцы им будут наказаны. Давай, давай, давай. Рационализация по-русски. Волк без резьбы. И производить десевле, и забивать подручнее.